Глава вторая. Битва за Францию. Гамелеен. Первая неделя. Десятое-шестнадцатое мая. В ту минуту вечером десятого мая, когда ответственность легла на мои плечи, ни от меня, ни от моих коллег по новому еще не вполне сформированному правительству не требовалось никаких новых решений об отражении германского вторжения в Голландию и Бельгию. Нас в течение длительного времени заверяли, что французские и английские штабы пришли к полному соглашению относительно так называемого плана Д, разработанного генералом Гамеленом, и что этот план с рассветом начал претворяться в жизнь. И действительно, к утру 11 мая эта колоссальная операция в значительной части уже осуществлялась. Французская седьмая армия генерала Жиро начала свое рискованное продвижение в Голландию со стороны моря. На центральном участке английские патрули и бронемашин 12-го Уланского полка находились уже у реки Диль. А к югу от нашего фронта вся остальная часть первой группы армии генерала Биота спешила к МААСу. Военные руководители союзников считали, что в случае успешного проведения в жизни плана Д высвободится 12-15 дивизий благодаря сокращению линии фронта. Кроме того, имелись Бельгийская армия из 22 дивизий и Голландская армия из 10 дивизий, без которых все наши силы на Западе численно уступали силам противника. Поэтому я не имел ни малейшего желания вмешиваться в военные планы и с надеждой ожидал предстоящего удара. Однако, если дать ретроспективную оценку пройденного этапа, то приобретает особое значение один важный документ. составленный английскими начальниками штабов 18 сентября 1939 года. В этом документе было подчеркнуто, что если бельгийская армия не сможет эффективно удерживать свой фронт на Моасе и на канале Альберта, то англичанам и французам не следует спешить им на помощь. Напротив, они должны твердо стоять на французской границе или же, в крайнем случае, слегка продвинуть свой левый фланг к линии Шельды, После тех сентябрьских дней было достигнуто соглашение о проведении в жизнь плана «Д», разработанного генералом Гамиленом. Однако за этот период не произошло ничего, что ослабило бы первоначальное убеждение английских начальников штабов. Напротив, оно было подкреплено многими событиями. Мощь и зрелость германской армии росли с каждым месяцем, и теперь эта армия располагала значительно большими бронетанковыми силами. Французская армия, приведенная в уныние продолжительной безрадостной зимовкой на фронте, находилась в состоянии разложения. Бельгийскому правительству, поставившему на карту существование своей страны в надежде на то, что Гитлер будет соблюдать нормы международного права и бельгийский нейтралитет, не удалось добиться эффективного сотрудничества между руководителями бельгийской армии и армией союзников в области планирования. Противотанковые заграждения и линии обороны, которые предполагалось построить на фронте «Намюр», «Лувен», находились в неудовлетворительном и незаконченном состоянии. Бельгийская армия, в которой было немало храбрых и решительных людей, едва ли могла решиться на конфликт из опасения нарушить нейтралитет. Бельгийский фронт был прорван во многих пунктах первой волной германского наступления еще до того, когда, Как генерал Гамелин дал сигнал приступить к выполнению его давно готовившегося плана, самое большое, на что теперь можно было надеяться, это на успех в том самом встречном сражении, которого французское верховное командование, согласно его собственному заявлению, решило избегать. За восемь месяцев до этого, когда вспыхнула война, основная мощь германских сухопутных и воздушных сил была сконцентрирована для вторжения в Польшу и ее завоевания. Вдоль всего Западного фронта от Ахена до швейцарской границы были расположены 42 германские дивизии без танковых частей. После мобилизации Франция могла выставить против них 70 дивизий. В силу изложенных выше причин наступление на немцев тогда считалось невозможным. Но 10 мая 1940 года соотношение сил резко ухудшилось. Время, когда франция была в Польшу, Противник, воспользовавшись восьмимесячным перерывом и разгромом Польши, вооружил, экипировал и обучил около ста пятидесяти пяти дивизий, к числу которых входило десять танковых дивизий. Договор Гитлера с Сталиным позволил Гитлеру сократить германские силы на востоке до минимальных размеров. Против России, согласно заявлению начальника германского генерального штаба генерала Гальдера, находились лишь незначительные силы прикрытия. едва ли способное обеспечить сбор таможенных пошлин. Непредугадывая своего собственного будущего, советское правительство наблюдало за крушением того самого второго фронта на Западе, создания которого ему вскоре предстояло требовать с такой страстью и ожидать так долго и мучительно. Поэтому Гитлер был в состоянии осуществить наступление на Францию силами 136 дивизий. С использованием всей грандиозной мощи его десяти танковых дивизий в составе почти трех тысяч танков, в числе которых находилось по крайней мере тысячи тяжелых, эти мощные силы были развернуты от Северного моря до Швейцарии следующим порядком: группа армии Б в составе двадцать восьми дивизий под командованием генерала фон Бока, расположенная вдоль фронта от Северного моря до Ахена. должна была занять Голландию и Бельгию, а затем вступить во Францию, образуя правое крыло Германского фронта. Группа армий А из 44 дивизии под командованием генерала фон Рунштадта, образуя ударную группировку, была расположена на фронте от Ахена до реки Мозель. Группа армий С из 17 дивизии под командованием генерала фон Лейеба, Удерживала Рейн от реки Мозель до швейцарской границы. Резерв Главного Командования сухопутными силами состоял примерно из сорока семи дивизий, из которых двадцать являлись непосредственным резервом, следовавшим за группами армий, а двадцать семь дивизий были в общем резерве. Эта группировка сил и дислокации которой, конечно, не были нам точно известны. противостояла первая группа армии под командованием генерала Бийотта в составе 51 дивизии, из которых 9 находились в резерве главного командования, включая 9 английских дивизий. Она растянулась от конца линии Мужино вблизи Лонгви до бельгийской границы и за пределами этой границы до моря против Дюнкерка. Вторая и третья группы армии, возглавляемые генералами Претелло и Бессоном, состоявшие вместе с резервами из 43 дивизий охраняли французскую границу от Лангви до Швейцарии. Кроме того, французы располагали войсками по силе равными девяти дивизиям, которые занимали линию Мажено. Все это в общем составляло 103 дивизии. Если бы армии Бельгии и Голландии были вовлечены в военные действия, это число увеличилось бы на 22 бельгийские и 10 голландских дивизии. Ввиду того, что обе эти страны сразу же подверглись нападению, общее число дивизий союзников всех родов оружия, номинально имевшихся в наличии на 10 мая, составляло 135, или почти столько же, сколько имелось и у противника, как нам теперь известно. Если бы эти силы были должным образом организованы и оснащены, хорошо обучены и находились под хорошим руководством, то они, согласно нормам предыдущей войны, вполне могли бы остановить вражеское вторжение. Однако немцы располагали полной свободой выбора момента, направления и силы своего удара. Более половины французской армии занимала южные и восточные оборонительные участки Франции, а пятьдесят одной французской и английской дивизией Первые группы армии генерала Биёта с предполагаемыми бельгийскими и голландскими подкреплениями пришлось между Ланкви и морем выдержать натиск более чем семидесяти вражеских дивизий, возглавляемых фон Боком и Рунштатом, перекирующие бомбардировщики и почти непробиваемые орудийными снарядами танки, которые показали себя с такой выгодной стороны в Польше, хотя и в меньших масштабах, снова образовали острие главной группировки. Через Ордены на седан и Монтерми была направлена группа из пяти танковых и трех моторизованных дивизий под командованием Клейста, которая входила в группу армии А. Для противодействия таким современным методам ведения войны французы развернули около двух тысяч трехсот танков, главным образом легкого типа. В британских войсках было несколько типов современных мощных машин. Но более половины общего количества танков находилось в разбросанных батальонах легких танков в целях взаимодействия с пехотой. Шесть французских бронетанковых дивизий, при помощи которых французское командование могло бы противостоять массированному наступлению немецких танковых дивизий, были широко разбросаны по всему фронту и не могли быть собраны в кулак для совместных действий. Англия, родина танков, только что завершила формирование и обучение своей первой бронетанковой дивизии, 328 танков, все еще находившиеся в Англии. Германская истребительная авиация, которая была теперь сконцентрирована на Западе, значительно превосходила французскую истребительную авиацию как в численном, так и в качественном отношениях. Английские военно-воздушные силы во Франции состояли из десяти истребительных эскадрилей Харрикейн, которые казалось возможным выделить из жизненно важной обороны Англии, восьми эскадрилей Бэтл, шести эскадрилей Бленхейм и пяти эскадрилей Ланкастер. Ни английское, ни французское авиационное командование не обеспечили себя пикирующими бомбардировщиками, которые в то время, так же как и в Польше. приобрели большое значение и которому суждено было сыграть важную роль в деморализации французской пехоты и особенно колониальных войск. В ночь на 10 мая, которой началась массовыми воздушными налетами на аэродромы, коммуникации, штабы и склады, все германские силы, сосредоточенные в группах армий фон Бока и Рунштутта, ринулись вперед на Францию через границы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Почти везде немцам удалось достичь полной тактической внезапности. Из мрака неожиданно появились бесчисленные хорошо вооруженные штурмовые отряды, зачастую усиленные легкой артиллерией, и задолго до рассвета 150 миль фронта были охвачены пламенем. Голландия и Бельгия, на которые напали без какого бы то ни было предупреждения, громко взывали о помощи. Голландия надеялась на свои водные рубежи. Были открыты все шлюзы, которые не были захвачены или отданы врагу. Голландские пограничные части вели огонь по захватчикам. Бельгийцам удалось взорвать мосты через Маас. Однако в руки немцев попали два неповрежденных моста через канал Альберта. Согласно плану Д, первая группа союзных армий под командованием генерала Бийотта, в состав которой входила небольшая, но превосходная английская армия, Должна была с момента нарушения немцами границы продвинуться на восток в Бельгию. Предполагалось остановить врага и укрепиться на линии МААС-Лувен-Антверпен. Впереди этой линии по течению МААСа вдоль канала Альберта находились основные бельгийские силы. Стоило им только остановить первый натиск немцев, как группа армии подошла бы к ним на поддержку. Более вероятным казалось, что бельгийцы сразу же будут отброшены на линию, занятую союзниками. Так оно и случилось в действительности. Предполагалось, что в этом случае сопротивление бельгийцев даст возможность получить короткую передышку, во время которой французские и английские войска смогут подготовить и занять свои новые позиции. Это и было сделано за исключением того критического участка фронта, где находилась девятая французская армия. На самом краю левого фланга на Приморском участке французская седьмая армия должна была захватить острова, контролирующие устье Шельды, и, если окажется возможным, помочь голландцам продвижения в направлении Бреда. Полагали, что на южном фланге Арденны являются непроходимыми для крупных современных армий, а к югу от них начиналась постоянная укрепленная линия Мажено, простиравшаяся до Рейна и по Рейну до Швейцарии. Таким образом казалось, что все зависело от сильного контрудара союзных армий на левом фланге. Это опять-таки зависело от того, с какой быстротой будет оккупирована Бельгия. Все было соответствующим образом подготовлено вплоть до малических подробностей, и нужен был лишь сигнал для того, чтобы бросить вперед силы союзников, насчитывавшие более миллиона человек. Десятого мая в пять часов тридцать минут утра лорд Горд. Примечание. Командующий английскими экспедиционными силами во Франции получил приказ генерала Жоржа. Примечание. Командующий Северо-восточным фронтом союзников действовать по сигналам готовности один, два и три, что означало немедленно привести войска в состояние готовности для вторжения в Бельгию. В шесть часов пятнадцать минут генерал Гамелен приказал выполнять план Д. и этот давно разработанный план французского главного командования, которому подчинялись английские силы, тотчас же вступил в действие. Калийн, в бытность его голландским премьер-министром, посетив меня в 1937 году, рассказывал об изумительной эффективности голландской системы затопления территории. По его словам, он мог, сидя за завтраком у меня в Чартуэлле, Отдать телефонное распоряжение, по которому одним нажатием кнопки на пути захватчика была бы воздвигнута непроходимая водная преграда. Но все это оказалось чепухой. При современных условиях мощь великой державы, направленной против малого государства, является подавляющей. Немцы прорвались почти повсеместно, наводя мосты через каналы или захватывая шлюзы и другие сооружения. В течение одного дня была захвачена вся внешняя линия голландской обороны. В то же самое время германская авиация начала использовать свою мощь против беззащитной страны. Тщетной была надежда голландцев на то, что правый фланг немецкой армии пройдет мимо них, как это было в прошлой войне. Положение Бельгии требует более детального рассмотрения. Несколько сот тысяч британских и французских могил в Бельгии является памятником прошлой войны. В период между двумя войнами Бельгия в своей политике не учитывала в должной степени уроки прошлого. Бельгийские руководители с тревогой наблюдали за внутренней слабостью Франции и нерешительным пацифизмом Англии. Они цеплялись за строгий нейтралитет. В годы, предшествовавшие новому вторжению, их отношение к двум могущественным противникам было, по крайней мере, официально, совершенно беспристрастным. Следует сделать большую скидку на устрашающие проблемы, с которыми приходилось сталкиваться маленькому государству в таком бедственном положении. Однако французское верховное командование в течение многих лет резко осуждало позицию, занятую бельгийским правительством. Единственный шанс бельгийцев защитить свою границу от немецкого нападения заключался в тесном союзе с Францией и Англией. Линия канала Альберта и других водных рубежей очень подходила для обороны, и если бы после объявления войны английская и французская армии при поддержке бельгийской армии были вовремя подтянуты к бельгийским границам, с этих позиций можно было бы подготовить и осуществить сильное наступление против Германии. Но бельгийское правительство полагало, что безопасность Бельгии можно обеспечить лишь путем соблюдения самого строгого нейтралитета, и их единственная надежда зиждалась на том, что немцы окажутся честными и будут уважать международные договоры. Даже после вступления Англии и Франции в войну оказалось невозможным убедить их восстановить старый союз. Они заявили, что будут стоять на смерть, защищая свой нейтралитет. И поместили девять десятых своих сил на границе с Германией, но в то же время они категорически запретили англо-французским войскам вступать на территорию их страны и вести необходимую подготовку для их защиты или для организации контрударов. В течение зимы 1939 года мы могли осуществить силами английских войск совместно с французской первой армией на их правом фланге лишь строительство новых линий обороны. и противотанкового урва по франко-бельгийской границе. Меня преследуют мысли о том, не следовало ли на этом основании пересмотреть всю тактику плана Д, и не было ли более разумно для нас укрепиться и драться на бельгийской границе, и опираясь на эти мощные укрепления принять бельгийскую армию в случае отступления, чем делать рискованный и поспешный бросок вперед к реке Диль или к каналу Альберта. Никто не сможет понять принятых в тот период решений, не осознав, каким огромным авторитетом пользовались французские военные руководители и насколько каждый французский офицер верил в то, что Франции принадлежит первенство военному искусству. Франция руководила военными действиями и несла на себе основное бремя тяжелых наземных боев с 1914 по 1918 год. Она потеряла один миллион четыреста тысяч человек убитыми. Фош осуществлял верховное командование, и огромные английские имперские армии в шестьдесят или семьдесят дивизий были равно, как американские войска, безоговорочно переданы под его командование. Теперь же английская экспедиционная армия насчитывала всего три или четыре сотни тысяч человек. растянувшихся от своих баз в Гаври по побережью в направлении линии обороны, в то время как у французов было около ста дивизий или более двух миллионов человек, которые фактически держали весь фронт, простиравшийся от Бельгии до Швейцарии. Вполне естественно поэтому, что мы должны были стать под их командование и соглашаться с их решениями. Ожидалось, что генерал Жор с момента объявления войны Примет на себя верховное командование французскими и английскими армиями, а генерал Гамелиан, как полагали, займет консультативный пост во французском военном совете. Однако генерал Гамелиан не желал уступить власть, которой он располагал в качестве генералиссимуса. Он хранил за собой верховное командование. Досадные споры за власть происходили между ним и генералом Жоржем в течение восьми месячного затишья. по моему мнению, генерал Джордж никогда не имел возможности составить стратегический план на свою собственную ответственность. Английский генеральный штаб и командование нашей действующей армии уже давно были обеспокоены наличием бреши между северной оконечностью линии Мажино и началом английского укрепленного фронта вдоль франко-бельгийской границы. Военный министр Хор Белеша, неоднократно указывал военному кабинету на это обстоятельство. Через военные инстанции делались представления. Однако, учитывая наш сравнительно небольшой вклад кабинета наших военных руководителей, естественно, не считали возможным критиковать тех, чья армия по силе в десять раз превосходила нашу. Французы полагали, что Арденны были непроходимы для больших современных армий. Маршал Потен заявил в военной комиссии Сената: этот сектор не опасен. Довольно большие полевые работы были проведены вдоль Мааса, однако не предпринималась никакой попытки создать что-либо похожее на прочную линию дотов и противотанковых сооружений, подобных тем, которые были сделаны англичанами вдоль бельгийского сектора. Более того, французская девятая армия генерала Кораппа Была укомплектована частями, которые были определенно ниже обычного французского уровня. Из девяти ее дивизий две были кавалерийскими дивизиями, частично механизированными, одна дивизия переброшенная из укрепленного района, две шестьдесят первая и пятьдесят третья принадлежали ко второй категории, две двадцать вторая и восемнадцатые были несколько слабее боевых, и лишь две являлись дивизиями постоянной регулярной армии. Итак, от Седана до Ирсона на Уази на фронте в пятьдесят миль не было постоянных укреплений, и там были расположены лишь две дивизии кадровых войск. Естественные препятствия не мешали немцам проложить путь через Арденны. Наоборот, они полагали, что современные механические транспортные средства и широкая организация дорожного строительства превращают этот район, до то ли считавшийся непроходимым, в наиболее короткий, верный и легкий для проникновения во Францию и сырая всего французского плана контрнаступления. Соответственно этому германское командование сухопутных сил планировало свой стремительный натиск через Арденны для того, чтобы отсечь левую согнутую руку Союзных Северных армий в ее плечевом суставе. По первому сигналу Северные армии ринулись на спасение Бельгии и устремились вперед по всем дорогам под приветственные возгласы населения. Первая фаза плана Д была завершена к 12 мая. Французы держали левый берег Масса до Гюи, а их подвижные силы за рекой откатывались назад под усилившимся нажимом противника. Бронетанковые дивизии французской первой армии вышли на линию Гюи-Анью-Терлемон. Бельгийские войска, потерявшие канал Альберта, отходили на линию реки Гьотта и занимали назначенную им позицию от Антверпена до Лувена. Они продолжали удерживать Дьеш и Намюр. Французская седьмая армия заняла острова Валхерен и Южный Беверланд и вела бои с механизированными частями восемнадцатой германской армии на линии Герентальс-Бергленноб-Зом. Продвижение французской седьмой армии было настолько стремительным, что она оторвалась от своего тыла. Превосходство английской авиации, если не количественное, то качественное, стало уже очевидным. Таким образом, до ночи на двенадцатое не было никаких причин полагать, что операция развивается плохо. Однако в течение дня тринадцатого мая штабу лорда Горта стало известно масштаба германского удара на фронте французской девятой армии. К ночи враг укрепился на западном берегу Масса по обеим сторонам Динана и Седана. Французское командование все еще не было уверено, куда направлен главный удар немцев: через Люксембург против левого крыла линии Мажено или же через Маастрихт на Брюссель. На всем протяжении фронта от Лувена на Мюра, Динана до Седана шли интенсивные тяжелые бои. Однако они проходили не так, как предполагал генерал Гамелен, поскольку у Динана французская девятая армия Не успело укрепиться до наступления противника. 14-го начали приходить дурные вести. Вначале все было неясно. В семь часов вечера я зачитал кабинету полученное тройное сообщение, в котором говорилось, что немцы прорвались под Седаном, что французы не в состоянии противостоять комбинированным действиям танков и пикирующих бомбардировщиков. И просят еще десять эскадрилей истребителей для того, чтобы восстановить линию обороны. В других сообщениях, полученных начальниками штабов, наряду с такими сведениями добавлялось, что оба генерала Гамелены Жорж считают положение серьезным и что генерал Гамелен удивлен быстротой продвижения противника. Действительно, группа генерала Клейста с ее огромной массой как тяжелых, так и легких танков. полностью рассеяла или уничтожила французские войска на передовой линии фронта и теперь могла продвигаться вперед со скоростью, ранее неизвестной на войне. Почти во всех пунктах столкновения армии мощь и ярость немецкого наступления были непреодолимы. Немцы форсировали МААС в Динамском секторе силами двух танковых дивизий. Самое ожесточенное сражение разыгралось на севере на фронте французской первой армии. Первый и второй корпуса английских войск все еще удерживали позиции от Вавра до Лувена, где наша третья дивизия под командованием генерала Монтгомери вела жаркий бой. Дальше к северу бельгийские войска отходили на антверпенские оборонительные позиции. Французская седьмая армия на приморском фланге откатывалась назад еще быстрее, чем она туда продвигалась. Все английские эскадрильи сражались непрерывно. Их основные усилия были направлены против понтонных мостов в районе Седана. Несколько мостов было уничтожено, другие повреждены в результате отчаянных самотверженных налетов. Авиация, действующая на небольшой высоте, понесла жестокие потери от огня зенитной артиллерии. Только за один этот день мы и в общем потеряли 67 машин. А так как наша авиация вела бой главным образом против зенитной артиллерии, было сбито всего 53 самолета противника. В ту ночь во Франции из 474 боевых самолетов английских военно-воздушных сил осталось всего 206 машин. Примерно в половине восьмого утра пятнадцатого мая меня разбудили, сообщив о том, что Рейно вызывает меня к телефону. Аппарат был у моей постели. Рейно говорил по-английски и был явно подавлен. Мы потерпели поражение. И так как я не сразу ответил, он повторил снова: «Нас разбили, мы проиграли сражение». Я сказал: «Но ведь это не могло случиться так скоро». Он отвечал. Фронт прорван у седана, они устремляются в прорыв в огромном количестве с танками и бронемашинами, или что-то в этом роде. Я сказал тогда. Опыт показывает, что наступление должно прекратиться через некоторое время. Но французский премьер снова повторил фразу, с которой он начал, и которая оказалась слишком справедливой. «Мы разбиты, мы проиграли сражение». Я сказал, что готов приехать к нему для переговоров. В этот день французская девятая армия Кораппа находилась в состоянии полного разрыва, а ее остатки были поделены между французской седьмой армией генерала Жиро, который принял командование от Кораппа на севере, и командованием французской шестой армии, которая формировалась на юге. Во французской линии обороны действительно была пробита брешь шириной примерно в пятьдесят миль, и через нее вливались потоком огромные массы немецких танковых частей. К вечеру 15-го немецкие бронеавтомобили, как сообщали, достигли Лиара и Монкорне, причем последний находился в шестидесяти милях от первоначальной линии фронта. Фронт французской первой армии к югу от Лемала также был прорван. Дальше к северу все атаки против англичан были отражены. Немецкое наступление и отход французских дивизий на их правом фланге заставили англичан обеспечить свой фланг, развернувшись на юг. Французская седьмая армия отступила на линию укрепления Антверпена к западу от Шельды. Ее части были выбиты со островов Валхерен и Южная Бевеланд. В этот же день окончилось сражение в Голландии. Ввиду того, что голландское верховное командование в 11 часов утра дало приказ прекратить огонь, удалось эвакуировать лишь очень незначительную часть голландской армии. 16 мая головные части немцев стояли на линии Ла-Капель, Вервен, Марль, Лаон, а авангарды немецкого 14-го корпуса находились в Монкурне и Невшатель-Сюр-Энн. Падение Лаона подтвердило, что враг про них более чем на шестьдесят миль вглубь нашей территории от границы вблизи Седана. В связи с этой угрозой и под непрестанно усиливающимся нажимом на их собственном фронте французская первая армия и английские экспедиционные силы получили приказ тремя этапами отойти к Шельде, несмотря на то, что ни одна из этих деталей не была известна даже военному министерству. И что о происходящем нельзя было составить ясного представления, серьезность кризиса была очевидной. Около трех часов пополудни я вылетел в Париж на фламинго, одном из трех правительственных пассажирских самолетов. Меня сопровождали заместитель начальника имперского генерального штаба генерал Дил и генерал Исмей. Встречавшие нас офицеры сообщили Исмею, что немцев ждут в Париже не позже, чем через несколько дней. Получив в нашем посольстве информацию о создавшемся положении, я поехал на Кедорсэ, куда прибыл в пять часов тридцать минут. Меня провели в одну из прекрасных комнат министерства. Там находились Рейно, министр национальной обороны Даладье и генерал Гамелеан. Все стояли и так остались стоять. Глубокая уныние было на всех лицах. Перед Гомельем на училищском Мальберте была карта примерно в два квадратных ярда, на которой черной чернильной чертой была изображена линия союзного фронта. Эта линия показывала небольшой, но зловещий выступ у Седана. Главнокомандующий коротко объяснил, что произошло: немцы прорвали фронт к северу и к югу от Седана на протяжении в пятьдесят или шестьдесят миль. Французская армия, стоявшая перед ними, частью уничтожена, частью рассеяна. Немцы яростно наступают силами бронетанковых частей, причем продвигается с неслыханной скоростью в направлении Амьена и Араса, с очевидным намерением выйти к побережью у Обвилля или неподалеку от него. В этом случае они могут пойти на Париж. За танковыми частями двигаются восемь или десять немецких дивизий, всемоторизованные, обеспечив себя с обоих флангов по мере продвижения против двух разъединенных французских армий. Генерал говорил около пяти минут, и никто не прерывал его ни одним словом. Когда он кончил, наступило продолжительное молчание. Затем я спросил: где стратегический резерв? и, переходя на французский, на котором я говорю во всех отношениях посредственно, повторил «Где подвижной резерв?» Генерал Гомелен повернулся ко мне и, покачав головой и пожав плечами, сказал «Его нет». Наступила вторая продолжительная пауза. В саду министерства поднимались клубы дыма от костров, и я видел из окна, как почтенные чиновники на тачках подвозили к кострам архивы, Таким образом, эвакуация Парижа уже подготавливалась. Присутствовавшие в комнате лица обменивались между собой важными соображениями. Рейнов впоследствии опубликовал подробный отчет об этом обмене мнениями. Меня представили как настаивающего на том, чтобы не отводить северные армии, а наоборот контратаковать ими. Я действительно так думал. и я и находившиеся со мной английские офицеры были поражены явным убеждением французского главнокомандующего и ведущих министров в том, что все потеряно, и все то, что я говорил, являлось моим категорическим оспариванием этого мнения. Однако нет никакого сомнения в том, что они были абсолютно правы и что совершенно необходимо было как можно скорее отходить на юг. Скоро это стало ясным для всех. Снова заговорил генерал Гамелиан. Он стал рассуждать о том, следует ли сейчас собирать силы, чтобы ударить по флангам этих прорвавшихся частей противника, по клину, как мы стали позднее называть такие прорывы. Восемь или девять дивизий отводились с пассивных участков фронта с линии Мажено. Имелось две или три бронетанковые дивизии, которые не были заняты сражениями. Еще восемь или девять дивизий находились на пути из Африки и должны были прибыть в зону боев в течение двух или трех недель. Генерал Жеро был назначен командующим французской армией к северу от прорыва. Немцам предстояло теперь продвигаться вперед по коридору между двумя фронтами, на которых можно было вести бои, аналогичные боям 1917 и 1918 годов. Возможно, немцы не смогут удержать коридор, испытывая необходимость непрестанно усиливать оборону обоих флангов и в то же самое время питать свою танковую армию вторжения. Гомилен как будто говорил что-то в этом роде, и все это было совершенно разумным. Однако я чувствовал, что сказанное не убедило эту небольшую, но пока еще влиятельную и ответственную группу. Я спросил генерала Гомилена. Когда и где он предполагает атаковать фланги Клина? Он сказал в ответ: «Мы слабее в численности, слабее в снаряжении, слабее в методах» и безнадежно пожал плечами. Никто не приводил никаких доводов, в них не было необходимости. А где же все-таки были мы, англичане, если вспомнить нашу уничтоженную долю — десять дивизий после восьми месяцев войны и даже без единой современной танковой дивизии на фронте? Это была моя последняя встреча с генералом Гамиленом. Главным тезисом в высказывании генерала Гамилена, а также всех последующих заявлений французского главного командования, были настойчивые утверждения об их слабости в воздухе и горячие просьбы о присылке большего числа эскадрильи английских военно-воздушных сил, бомбардировочных и истребительных, но главным образом последних. Этим мальбам об истребителях суждено было повторяться на всех дальнейших совещаниях до самого падения Франции. Излагая свою просьбу, генерал Гамелин говорил, что истребители нужны не только для прикрытия французской армии, но и для того, чтобы остановить немецкие танки. На это я сказал: нет, останавливают танки дело артиллерии. Задачей истребителей является очищать небо над полем битвы. Для нас было жизненно важно, чтобы наша островная истребительная авиация ни в коем случае не была снята с Британских островов. Наше существование зависело от этого. Тем не менее, надо было отдать все до предела. Утром до моего отъезда в Париж кабинет дал мне полномочия отправить еще четыре эскадрильи истребителей во Францию. Обсудив этот вопрос с делом по возвращению в посольство, я решил просить санкции на отправку еще шести эскадрилей. Ответ пришел около одиннадцати часов тридцати минут вечера. Кабинет сказал да. Я немедленно отправился с эсмеем на квартиру Рейно и сообщил ему благоприятные новости: десять эскадрилей истребителей.